В их числе была и Луиза Бодуэн, которую величали Аталой Бошен, дебютантки исторического театра, женщины-писательницы. Фавориткой 1848 года была Селеста Скриванек, очаровательная актриса, совсем еще молодой дублировавшая джазе и с большим изяществом исполнявшая куплеты в водевилях.